Глава 11. Последний день конференции пролетел незаметно. В конце его было пленарное заседание и принятие ряда предложений, которые затем будут доведены до правительств на самом высоком уровне. Но насколько серьезно правительство их воспримут, об этом оставалось только гадать. Чиновников, озабоченных переизбранием на очередные пятилетние сроки, куда больше интересовались ее политические цели – чем долгосрочные проекты, касающиеся выживания планеты. Покидая зал, Джо, как и большинство делегатов, ощущала подавленность, вызванную экологической близорукостью политических лидеров. Даже теплые объятия реки и приглашение приехать в Калифорнию не слишком ее обрадовали. Встреча со своим бывшим, до которой оставалось менее двух часов, тоже не добавляла оптимизма. В отель Джо вернулась хмурой немного расстроенной. Машинально взглянул на часы в холле половина второго. В номере она переоделась, сменив платье на шорты, футболку и сандалии. Желая развеяться, Джо решил отправиться на длительную прогулку. Анжа рассказывала, что сейчас на набережной Тибра проходит фестиваль ремесел. Первым делом Джо направилась туда. От моста Святого Ангела и до моста Кавур набережная была уставлена лотками ремесленников. Здесь продавалось все, начиная от оливкового масла и уксуса, до кошельков, сумок, керамики, изделий кожи и браслетов. Матери она купила разделочную доску из оливкового дерева. А затем, поддавшись импульсу, купила чайное полотенце с изображением статуи мускулистых римских богов разной степени обнаженности. Этот подарок предназначался Кевину и Джастину, ее милым лондонским соседям. Проходя мимо лотков, Джо усердно дегустировала все, что предлагали владельцы. Сыр, пекарина моцареллу из буйвалиного молока — перченые и нашпигованные пряностями колбаски, копченый окорок, сухофрукты, разнообразные сорта хлеба, печенье и конфет. После этого необходимость заходить куда-то и перекусывать отпала сама собой. Особенно, если учесть размеры пиццы, ожидавшие ее вечером. Это напомнило ей, что сегодня она последний раз увидится с Карада, и их новая встреча состоится только через несколько месяцев. Самыми сильными из сопутствующих чувств были досады и сожаления о том, что могло бы произойти, но никогда не произойдет. Стараясь сохранять позитивный настрой, она подумала о своей четвероногой подруге Дейзи, которую тоже увидит в последний раз. А значит, нужно заказать столик на тротуаре, поскольку внутрь собаку не пустят, и некому будет тыкаться влажным носом ей в колени. В отеле ее снабдили карманной картой Рима, с помощью которой Джо успешно пробралась через лабиринт похожих улочек и вышла к пиццерии. Она без труда заказала на половину восьмого столик снаружи на четверых плюс собака. Рейс на Лондон не был слишком ранним, однако, рассчитав время, Джо поняла, из-за отеля ей придется выйти в семь утра. После этого вечерней посиделки показались ей не самой блестящей идеей. Но не отменять же приглашение. с эсэмэской сообщила время встречи сначала Анжи, а затем Карада добавив, что он сможет привести с собой Дейзи. На часах было почти три. Ее встреча с Кристианом неумолимо приближалась. Большую часть вчерашнего дня и все сегодняшнее утро она сожалела, что согласилась встретиться с ним. Джонни лукавила, говоря анже о желании показать Кристиану, насколько она счастлива без него. Но оказалось, что не слишком. Она пережила разрыв и справилась за счет одиночества. Чем больше она думала об этом, тем отчетливее сознавала волшебство недели, проведенной в Риме Скорада. Лондонская жизнь, в которую она вернется завтра, покажется и тусклой, и однообразной. Однако Кристиану знать об этом незачем. К фонтану напьяться на вон она подошла без пяти-три и ничуть не удивилась опозданию Кристиана. Прошло еще минут двадцать, прежде чем она заметила высокую элегантную фигуру своего бывшего. Он шел к ней сквозь толпу так, словно двигался по подиуму. Кристиан нигде не ходил, как обычный человек. Три или четыре женщины, узнав его, замерли от удивления. Одна схватилась за мобильник и сделала снимок. Джо вздохнул, отбиваясь от нахлынувших воспоминаний не самого приятного свойства. Кристиан протянул руки, намереваясь ее обнять. Она попятилась. «Здравствуй, Кристиан». Сообразив, что джонни собирается бросаться ему в объятия, он опустил руки. «Здравствуй, Джо. Как ты?» «Благодарю. Великолепно. Хорошо выглядишь». Естественно, первое, на что Кристиан обращал внимание, это внешность. Для него и в его мире внешность была всем. Случайно, а может намеренно, он стал лицом к солнцу. Джо быстро окинула его взглядом, не торопясь продолжать разговор. Перед ней был все тот же невероятно обаятельный мужчина, с которым она прожила почти четыре года. Его волосы стали заметно длиннее, кожа приобрела красивый загар светло-медового оттенка, полученный явно не под жгучими лучами солнца. Возможно, таково было свойство его кожи, а может, он посещал солярий? Он и в самом деле прекрасно выглядел. Однако джон Америна не стала произносить ответный комплимент. «У тебя была какая-то конкретная причина попросить о встрече?» Спросила она, подчеркивая, что идея встретиться принадлежала ему, а не ей. «Никакой. Я так удивился, увидев тебя по телевидению, что решил, надо встретиться. Посидим где-нибудь?» Джо повела его в кафе, где они с Карадо были в первый день знакомства. Усевшись, она поймала себя на том, что сравнивает обоих мужчин. Если брать классические стандарты мужской красоты, Кристиан имел несомненное преимущество. Но во всем остальном он до Карадо даже близко не дотягивал джо кратко вздохнула, в который раз напомнив себе, что Карада вскоре станет ее родственником. «Что тебе заказать?» – спросил Кристиан. Учтивость Кристиана обычно ему несвойственная, вновь заставила джо подумать о том, что он не просто так предложил встретиться. «Только минеральную воду с газом. Сегодня слишком жарко». «Да, я тоже не любитель жары. А вчерашняя влажность не лучшим образом отразилась на моих волосах». «Зато твои выглядят прекрасно. Помню, раньше они у тебя были короче». Просто не хватало времени выбраться в парикмахерскую. «У меня теперь новая работа, я очень сильно загружена». Без особой охоты Джо рассказывала Кристиану о своем повышении. Официант принес заказанную воду. Кристиан стал рассказывать о своей карьере, развивающейся очень успешно. Он перечислял города, в которых побывал за эти пять месяцев. Список был внушительным. От Нью-Йорка до Праги. На Джо это произвело впечатление. Судьба улыбалась Кристиану. Как вскоре оказалось, даже слишком. «А теперь самая главная моя новость. Я помолвлен». Джо ошеломленно заморгала. Она ожидала чего угодно. От просьбы одолжить денег до попытки восстановить их отношения. Но это... «Серьезно? С твоей исландкой?» Кристиан торопливо провел пальцами по челке и поморщился. Джо даже стало жаль шестифутовую Хельгу. Какой знакомый жест, показывающий утрату интереса. Жест был универсальным и мог относиться к недоеденному завтраку, недочитанному журналу или наскучившему человеку. «Я там почти не задержался», — покачал головой Кристиан. «Зимой в Исландии очень темно, очень холодно и невероятно скучно». Ты даже не представляешь, какая там скукотища. Меня надолго не хватило. Моя невеста-американка. Познакомился с ней месяц назад в Нью-Йорке. Месяц назад? Новость ошеломила Джо. Она знала о привычке кристина действовать импульсивно. Но помолвка после нескольких недель знакомства? Значит, ты помолвлен по-настоящему? Согласись, это удивительно. Оказалось, мы подходим друг другу во всем. Но... Это... Ей захотелось сказать Кристиану, что это безумие. Следом пришла другая мысль. А если нет? Если его притянуло к этой американке, так ли уж важно, сколько времени они знакомы? Она тоже знакома с Карадой меньше месяца. Но чувства к нему, правда спрятанные глубоко, у нее сильное и настоящее Только у них с Карадой ничего не может и не должно произойти. А у Кристиана подобных ограничений нет. Если бы не грядущее замужество сестры, Может, она плюнула бы на осторожность и приличие и сама призналась бы Карада. Не исключено, что Кристиан поступил правильно. Джо мысленно вздохнула. Она тоже модель? Нет, она работает в сфере благотворительности. Кристиан улыбнулся, глядя на Джо сквозь запотевший стакан. Совпадение, ты не находишь? Ты прав, совпадение. Дальше... Произошло то, чего Джо никак не ожидала. Боковым зрением она увидела черную молнию, несущуюся по площади к их столику. Через несколько секунд ей в бок ткнулся холодный мокрый нос, а две мохнатые лапы царапнули по голым коленкам. Собака явно пыталась забраться к ней на колени. Джо поймала Дейзи за ошейник, почесала за ушами и снова опустила на землю. — Дейзи, нельзя так бегать в людных местах. Джо огляделась по сторонам, ища глазами Карада. Может, Дэйзи убежала из квартиры и теперь наслаждалась свободой? Толпы людей загораживали обзор. И тогда Джо встала. На мгновение она заметила у фонтана знакомую высокую фигуру со светло каштановыми волосами. Но Карада тут же заслонила троица тучных туристов. Они в развалочку брели к центру площади, поедая громадные порции мороженого. За их спинами послышался пронзительный свист. Дэйзи, стоявшая на задних лапах, а передними царапавшая пояс шортов Джо, тут же помчалась на зов хозяина. Вскоре собака, как и Карада, исчезла в толпе. «У тебя уже появились знакомые собаки», — усмехнулся Кристиан. «Всего одна». Джо вновь села. «Но потрясающая Отвечая на вопрос Кристиана, она мысленно задавала себе другой. «Почему Карада не подошел поздороваться?» Может, удивился, увидев ее с другим мужчиной? Но ведь они четко обозначили уровень своих отношений. Ничего, кроме дружбы. Не мог же он приревновать ее к Кристиану? Или он вообще ее не видел? «А как твоя личная жизнь?» Спросил Кристиан, пока у нее в голове крутились эти мысли. «Нашла себе кого-нибудь?» Джо мешкала с ответом, не зная, что говорить. Сюда она шла с четким намерением... Сказать Кристиану, что вполне счастлива без него и не тяготится одиночеством. Но в свете его новости это прозвучало бы неубедительно. И потому Джо стала импровизировать. Вообще-то, Кристиан, тебя это не касается, но да. Вполне приемлемая, безобидная ложь. В ее жизни тоже произошли изменения. Ее повысили на работе. У нее появились новые друзья. Один из которых — римлянин. И кто он? Казалось, ее ответ обрадовал Кристиана. «Наверное, итальянец». «Возможно». «Не владелец ли этой черной собаки?» «Должно быть, ответ Кристиан прочитал на лице Джо и потому удовлетворенно кивнул». «Что ж, рад за тебя. Была у меня когда-то подружка-итальянка. Забавные здесь женщины, хотя и симпатичные». «А это было до встречи со мной или в параллель?» По лицу Кристиана пробежала тень смущения. Это лишь ожесточило Джо. «Мне пора. Желаю тебе и твоей невесте счастливого будущего». «Но мы с тобой десяти минут не поговорили». Джо допила воду, открыла кошелек и, достав купюру в пять евро, выложила на столик. «Здешнее кафе не из дешевых, но этого должно хватить за мой стакан воды. Прощай, Кристиан, и будь счастлив на всю оставшуюся жизнь». Пожав ему руку, она быстро ушла. Джо шла в том же направлении, какое избрала Дейзи, надеясь вновь увидеть собаку рядом с Карадо. Увы. Вскоре пешеходная зона закончилась, и Джо очутилась среди машин, припаркованных в два ряда, и камикад, загоняющих на электросамокатах. С величайшей осторожностью она пересекла улицу и вышла на набережную, а оттуда на старинный каменный мост, закрытый для транспорта. Она стояла, облокотившись на парапет, смотрела в коричневые мутные воды Тибра, продолжая думать об услышанном от Кристиана. Невзирая на красоту и древность вечного города, Джо вдруг остро почувствовала собственное одиночество. Личная жизнь изменилась у всех, кроме нее. Кристиан помолвлен, ее лучшая подруга нашла счастье с Джорджем, младшая сестра скоро выйдет замуж. Единственное, кого по-настоящему заинтересовала Джо, это похотливый Маркус, Но что еще хуже, единственный мужчина, чье прикосновение молнии отзывалось в ее теле, мог быть ей только другом. Джо вспомнились бессмертные слова Хамфри Богарта из ее любимого фильма «Касабланка». В громадном раскладе событий проблемы двух маленьких людей не стоили и горстки бобов. Но мудрость этих слов не рассеяли чувства одиночества, охватившие ее. Под вечер настроение Джо немного улучшилось. Причиной была смс-ка от Виктории, полученная в половине шестого и прервавшая эту одинокую прогулку по Риму. «Джордж улетел домой. Я могу переночевать в твоем номере? Может, выпьем по чашке чая, Вик?» Джо сразу же ответила, и подруги договорились встретиться в кафе у основания испанской лестницы, где пару дней назад она видела Карада, жену его друга, которая ошибочно посчитала его очередной пассей. Лицо Виктории уже не светило счастьем. Ее состояние было чем-то похоже на состояние Джо. «Привет, Вик. Ну как, довольна своей римской неделей?» «Потрясающая неделя!» «Говорю без преувеличения, потрясающая!» Виктория вздохнула. «Как жаль, что она закончилась!» Виктория придвинула стул поближе к стулу Джо. Широкий зонт, натянутый над столиком, лишь частично спасал от зноя. «А как ты?» «Хорошо. Нет, довольно хорошо. Если не считать пары мелких происшествий, все замечательно. Рим — удивительное место. Только не говори, что осмотрела все здешние красоты. Я глазела на них четыре дня подряд и успела посмотреть лишь крошечную часть. Ты что-то сказала про происшествия? Какие происшествия? Ну-ка, расскажи про них, тетушка Вик». Джо рассказала о встрече с Кристианом и о его ошеломляющей новости. Виктория презрительно морщилась и качала головой. Чувствовалось, Кристиан пал в ее глазах еще ниже. «Ну и козел! Можно ли устраивать помолвку после двух недель знакомств?» «Удачи ему и скатертью дорожка, вот что я скажу». Виктория продолжала качать головой, явно изумленной известием о помолвке. Джо решила не говорить подруге, что они с Карадо тоже знакомы меньше месяца. Об этом лучше помолчать. «Ты говорила про пару происшествий. Что еще у тебя стряслось?» Неожиданно столкнулась с Маркусом. Джо рассказала, как тот появился возле конференц центра, но остался с носом благодаря ее остроумной затее и помощи американца Рикки. Виктория заулыбалась. «Чувствуется, этот Рикки хороший парень. Жаль, что живет в Америке». «И жаль, что он успел жениться и произвести четверых детей», — сообщила Джо и тоже улыбнулась. «Значит, Джош вернулся в Лондон?» «Представляешь, мы с ним собрались перекусить, и вдруг ему присылают сообщение требует возвращаться ближайшим рейсом. Поехал с ним в аэропорт. Там и перекусили, пока он ждал посадки». Виктория горестно вздохнула, и Джо постарался ее утешить. «Вы же с ним не на год расстались. Если помнишь, мы с тобой завтра летим одним рейсом. Вылет в одиннадцать утра». «Это я помню. Если все пройдет нормально, завтра вечером я буду готовить ему ужин». Мысль о завтрашней встрече успокоила Викторию. Джо продолжал рассказывать о том, чем занималась, и, естественно, о времени, проведенном с Карада. Должно быть, голос выдавал ее состояние. Виктория удивленно посмотрела на подругу. «Тебе послушать ты вернешься домой и забудешь очаровательного Карада?» «Не забуду, но постараюсь думать о нем просто как о добром друге». Виктория недоверчиво посмотрела на нее. «Джо, люди меняются?» «Вот и он может измениться. Сколько ему? Тридцать пять?» Джо кивнула. «Ну вот, еще немного повзрослеет и переменится. Попомни мое слово!» Хотелось бы верить, что это так, но... Ни его слова, ни поступки даже отдаленно не намекали на перемены. Уверена, я ему нравлюсь, возможно, очень нравлюсь, но между нами ничего нет и не будет. Его вполне устраивает такой образ жизни. И тут ничего не поделаешь. Что касается наших отношений... «Он поступает так, как считает правильным, то есть без обмана. Я с ним согласна. Вскоре мы станем родственниками, и всем мечтаниям конец». «И ты даже не целовала его?» «Почему же целовала? Мы же с ним добрые друзья». «Джо, я говорю о настоящем поцелуе, а не чмок и не в щечку. Скажи, что ты хотя бы попыталась». «Было один раз, совсем недолго и по чистой случайности». Джо благоразумно умолчала, что она поцеловала Карада после их пения под дождем. И тот поцелуй вовсе не был случайным. «И какие ощущения у тебя появились?» «Ты же знаешь, ощущения возникают даже от легкого прикосновения». Для честного ответа Джо понадобилось сделать большой глоток холодной минеральной воды. «Это было изумительно». Она умолкла, вспоминая ощущения того поцелуя. «Вот видишь?» в этот момент Джо пришло сообщение от Карада, которое ее совсем не обрадовало. «Привет, Джо. Очень сожалею, но по ряду причин не смогу прийти на обед. Огромное спасибо за приглашение. Счастливого пути домой. Надеюсь, вскоре увидеть тебя снова, Карада». Она передала телефон Виктории и за всех сил постаралась подавить накатившую волну досады. Это оказалось непросто. «Облом», вздохнула Виктория, возвращая мобильник и беря подругу за руку. «У вас планировался романтический вечер на двоих?» «Нет. Я пригласила анже и Марио. Раз ты, свободно приглашаю тебя. Хотела отблагодарить их за все. Местом встречи выбрала пиццерию, куда водил нас Джордж. «Знаешь, может быть, и к лучшему, что Карада не придет». Джо чувствовала, что Виктория пытается поднять ей настроение. «Судя по твоим словам, ты загнала себя в тупик». Это чем-то похоже на открытую рану, которую постоянно бередишь. А так и происходит всякий раз, когда ты его видишь. По крайней мере, сегодня ты сможешь насладиться пиццей, не отвлекаясь на душевные мучения. Я обязательно пойду и подниму тебе настроение, обещаю. Как и в прошлый раз, пицца оказалась потрясающе вкусной. Высокие здания по обеим сторонам улицы защищали их столик от заходящего солнца, а ветерок делал жару вполне переносимой. Марио и анже ничуть не удивились отсутствия Карада. В глазах сестры Джо прочла сочувствие. О возможных причинах его отсутствия не было сказано ни слова. Виктория изо всех сил старалась сделать общение веселым и непринужденным, и в какой-то степени ей это удалось. Джо заказала бутылку просека, а также красное вино, и выпила больше, чем следовало. С одной стороны, это позволило ей расслабиться, а с другой сделала задумчивой и мрачноватой. В таком состоянии она вернулась с Викторией в отель. Все сегодня было замечательно. Общение за столом с сестру и Марио, прекрасная пицца, чудесный ресторан. Но слон в комнате, а точнее его отсутствие, незримо ощущался, невзирая на все усилия Виктории. Джо продолжала думать о возможных причинах, помешавших Карадо прийти. Например, ситуация на работе. Подсознание услужливо напомнило ей, что причиной могла быть и другая женщина. Джо допустила ошибку, поделившись этой мыслью с Викторией. «Джо, не глупи, не стал бы он отказываться от обеда с тобой ради секса с очередной девицей?» «Не знаю, что и думать. Если ему верить, его лимбическая система целиком настроена на секс». «Лимбическая система? Джо, я все-таки учительница английского языка, а не физиолог там какой-то». «Прости, Вик». «Лимбическая система — это часть мозга». Карадо мне сам говорил, что ему нравится секс. «Джо, нам всем нравится секс. Тебе тоже, если вспомнишь недавнее прошлое. Только он не из тех мужчин, кто отодвинет себя ради короткой интрижки. Я знакома с ним всего ничего, но уверена, что это не так. Держу пари. Потом ты убедишься, что у него была серьезная причина, и она никак не связана с подружкой на одну ночь». «Хотелось бы убедиться».